тридцать девять страна чудес без тормозов попкорн лорд Джим исчезновение По дороге в парк я остановил машину у винной лавки и спросил, какого пива ей хочется. Все равно, ответила она, лишь бы пенелось и на вкус было как пиво. Определенно наши представления тут совпали. Самое начало октября, небо над головой такое чистое, словно его только что спустили с конвейера. В такую погоду совершенно не важно, что пить, лишь бы пенелось и на вкус было как пиво. В итоге я купил шесть банок импортного. То ли потому, что денег еще оставалось до чертиков, то ли от того, что золотые жестянки Миллер Хайлайф очень гармонично поблескивали в лучах осеннего солнца. Дюк Эллингтон тоже отлично вписывался в ясное октябрьское утро. Хотя, конечно, Эллингтон со своим пианино вписался бы даже в новогоднюю ночь полярников на Южном полюсе. Я повел машину дальше, насвистывая «Не делай ничего, пока я не дам тебе знать», вслед за уникальнейшим тромбоном Лоуренса Брауна. А чуть погодя моего свиста хватило еще и на утонченную леди Джонни Ходжерса. Лоренс Браун, американский свинговый трамбонист. Джонни Ходжерс, американский джазовый саксофонист. Доехав до парка Хибии, мы вышли из машины и завалились с пивом на траву. В понедельник утром национальный парк пустовал, словно взлетная площадка авианосца, с которой улетели все самолеты. Голуби мельчешили взбалмашными стайками в траве, как новобранцы на физзарядке. Смотри-ка, удивился я, в небе ни не облачка. Одно есть, вон там, возразила она и показала на дереве у хибие холла. И действительно, одно крохотным перышком застряло между ветками камфор. Ну, это не считается, сказал я, даже облаком не назовешь. Она прикрыла глаза ладонью и посмотрела внимательнее. Ну да, совсем маленькая. Согласилась она. Наглядевшись на странное облачко, мы открыли пиво. «Почему ты развелся?» — спросила она. «Слишком люблю ездить в поезде, а когда женился, уже не мог сидеть у окошка». «Серьезно?» Была такая повесть у Селлинджера. Помню, еще в школе прочитал. «А еще серьезнее?» «Да все очень просто. Пять или шесть лет назад она ушла и больше не возвращалась». «И с тех пор вы не виделись?» «Не-а. Я отхлебнул пиво. Как-то незачем было». «Значит, семейная жизнь не ладилась?» «Да нет, все у нас ладилось. Я разглядывал пивную банку. Дело не в этом. В постель ложимся вдвоем, а засыпает каждый сам по себе. Знакомо тебе такое?» «Да, кажется, понимаю». Я, конечно, не думаю, что людей можно классифицировать, но условно я разделил бы их на два типа: люди с универсальным видением мира и люди с ограниченным взглядом. Я свой взгляд на мир ограничиваю, и дело тут не в том, правильную у меня границы или неправильные. Все равно где-то протянется граница, что мое, а что нет. Для кого-то очевидно, а кто-то вообще так вопрос не ставит. Но ведь те, для кого очевидно, тоже стараются свои границы раздвинуть, разве нет? Возможно. Но у меня не так. Почему все люди сегодня должны слушать музыку в стерео? От того, что скрипка зазвучала слева, а контрабас справа, музыка лучше не стала. Просто усложнился способ воспроизведения. А ты не слишком упрямый? Вот и она так сказала. Жена? Ага. Кивнул я. Дескать, как только вопросы ставятся конкретно, я теряю гибкость. Что-то вроде. Еще пиво хочешь? Давай. Я сорвал колечко с четвертого Миллера и протянул ей банку. А что сам думаешь о своей жизни? Вместо того, чтобы сделать глоток, она стала разглядывать черную дырочку. Читала братьев Карамазовых. Один раз, очень давно. Стоит перечитывать иногда. Там много всего написано. А ближе к финалу Алёша говорит одному школьнику Коля Красоткиным: "Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, но в целом все-таки благословите жизнь". Я допил вторую банку, немного помедлил и откупорил еще одну. Вообще-то Алёша очень много всего понимал, добавил я, но на этих его словах я засомневался. Не знаю, можно ли быть несчастным человеком, но в целом прожить счастливую жизнь. И поэтому ты свою жизнь ограничиваешь? Пожалуй, кивнул я. Наверное, мне стоило вместо твоего мужа умереть от железной вазы. Подходящая смерть была бы. Такой яркий последний кадр, нелепость достигшая совершенства, и ни черта подумать не успеешь. Я поискал глазами белое облочко, но его уже не было. Наверное, спряталось за кронами. А как ты думаешь, с таким ограниченным взглядом на жизнь, ты мог бы разглядеть, например, меня? Кто хочет в эту жизнь заходит, кто хочет из нее выходит, ответил я. В этом главный плюс ограниченного взгляда на жизнь. Заходя, вытирайте ноги, уходя, закрывайте дверь. Общие правила для гостей. Засмеявшись, она поднялась и отряхнула с брюк соринки. Но я пойду, уже пора, да? Я посмотрел на часы. Десять двадцать две. Давай подвезу. Да ладно, я еще в универмаг заскочу, а потом на электричке доеду. Так будет лучше. Спасибо за кусачки. Не за что. Позвонишь, как вернешься. Заеду в библиотеку, сказал я. Люблю смотреть, как люди работают. Пока, сказала она.